Глава 14. «Страх». «Это неправильно», — взяв себя в руки и мягко отстранив тень, проговорил я. «Знаю», — признала девушка. «Я никогда не причиню Элли боль, потому как считаю ее своей подругой. Прости мне эту минутную слабость. Меня захлестнул калейдоскоп небывалых чувств, и я на миг утратила контроль». «Понимаю». Сдержанно ответил я, хотя в голове царил полнейший раздрай, который можно вполне даже назвать хаосом. «Признаюсь, когда ты вселялась в астральную сущность, у меня была мысль, что нас с тобой может связывать нечто большее, чем дружба», осторожно продолжил я. И, проанализировав свои ощущения, я пришел к выводу, что все мои чувства к тебе родственны. «Прости, если мои слова обижают тебя, Тень, но я считаю тебя своей старшей сестрой». «Умный, красивый, которая делится опытом и наставляет меня на истинный путь. Я люблю тебя как сестренку, Тень». «Я знаю это, Джей», — улыбнулась бывшая Искин. «Все же я очень долго сидела у тебя в голове и знала о каждой, даже самой сокровенной мысли». «Знала?» — ухватился за слово в прошедшем времени я. «Да», — кивнула девушка. «Теперь твоя голова вновь полностью принадлежит только тебе, Джей. Спасибо, что дал погостить». Я не выдержал и рассмеялся, и тень тут же ко мне присоединилась. Девушка обняла меня, и мы простояли так добрых пять минут, привыкая к изменившейся картине мира. «У меня есть для тебя подарок», — нарушил молчание я. «Пойдем». Глаза девушки азартно вспыхнули, и мы вместе покинули черток. Астральный дракон, по моему приказу, уже ждал нас на территории. «Теперь это твой Маунт», — торжественно проговорил я. «Могу доработать его по твоим предпочтениям. Теперь у нас практически неограниченное количество ресурсов». Тень радостно взвизгнула и совсем как девчонка захлопала в ладошки, а потом просто закидала меня своими пожеланиями, которые я воплощал в жизнь не менее часа. «Буду звать его Эфиром», – торжественно объявила девушка, когда я закончил модификацию дракона. Зверь получился на заглядение. Доступ к редким ресурсам позволил мне существенно повысить его мощь, и теперь мы готовы выполнить еще одно очень важное задание. «У меня еще остался один запрос к Феррос на сегодня», — проговорил я. «Не хочешь устроить небольшое сафари и поохотиться на гигантского кузнечика?» «С превеликим удовольствием», — кровожадно улыбнувшись, ответила тень. Драйдекс понял, что ловить ему в Астросити нечего, поэтому постарался максимально быстро удалиться от города и затеряться среди огромного континента. На астральном плане было много городов, так что этот недобитый божок рассчитывал вернуть свою форму в другом месте, но скрыться от информационных потоков, увы, невозможно. Увы, для Драйдекса, естественно. Феррос локализовала местоположение врага с точностью до метра. К этому времени он смог обрасти огромной армией сущностей и планомерно зачищал второй по размеру город астрального плана и стремительно набирал силу. В отличие от нас, Драйдекс является богом и не ограничен смертными рамками, так что если дать ему время, то он станет неубиваемым и тогда сможет вернуться на материальный план». Допустить этого мы не можем, но и уничтожать астральное тело врага полностью тоже нельзя, зато можно максимально ослабить его и наложить блокирующую печать, что исключит возможность вернуться на астральный план. Такой уникальный артефакт обнаружился в хранилище Шиваса. Но прежде я передал тени драгоценную карту. Если кто и сможет четко сформулировать желание и получить карту зеркального мага, так это столь высокоорганизованный разум, как тень. Было видно, что девушка нервничает, но настроена решительно. Тень приняла из моих рук карту, закрыла глаза и через несколько секунд полыхнул настолько яркий свет, что мне пришлось зажмуриться. Тут и тупому будет понятно, что подруга добилась желаемого. «Придержи ее пока у себя, Джей», — попросила тень. «Я изучу ее в нужное время, чтобы ни у кого не было даже малейшего шанса помешать нашим планам». «Все же я пока не обладаю возможностями настоящего игрока, и у меня нет пространственного хранилища». «Ты уверена, что действительно хочешь этого?» Принимая у девушки переливающуюся всеми цветами радуги карту, еще раз спросил я. «Когда ты ее изучишь, обратного пути уже не будет». «Уверена», — решительно кивнула тень. «Это моя судьба». Полет на эфире к нужному месту занял порядка пяти часов. Я в этом мероприятии не участвовал. Благодаря уникальности аватара тени и нашей связи я в любое мгновение могу переместиться к ней, так что тратить время впустую посчитали нецелесообразным. Лучше продолжу крафт защитников, тем более что после вскрытия хранилища Шиваса я смогу значительно повысить скорость производства и обеспечить столь полезным артефактом гораздо большее число сокланов. Тень откровенно кайфовала от доселе небывалых возможностей. Вместе со своим эфиром они уничтожали все, что осмеливалось к ним приблизиться. По-хорошему, надо бы дать подруге время освоиться с новым телом и привыкнуть к постоянному использованию игровых механизмов. Но, как оказалось, бывшему Искину все это не нужно. Тень каждое действие или удар выполняет идеально. Ей не нужно нарабатывать мышечную память, упорно тренироваться, закрепляя в подкорке многочисленные связки приемов. Астральному телу все это не нужно. Нужны лишь знания. И вот этого ресурса как раз у тени с избытком. Всякие там чаки Норрисы и мастера клинков нервно курят в сторонке. «Ну, как тут обстановка?» — поинтересовался я у подруги, когда она отправила сообщение, что подлетает к городу. «Сам посмотри», — хмуро проговорила тень. «Он что, не только монстров уничтожает, но и весь город хочет поглотить?» Разглядев, как подчиненные Драйдексу сущности в буквальном смысле пожирают строение, словно саранча поля, возмутился я. «Астральный план существенно отличается от материального», — ответила тень. «Здесь все, что мы видим, состоит из астральной энергии, даже деревья. То есть, в теории, все это можно поглотить и использовать для усиления себя или своих слуг». «Для этого требуются специфические умения и атрибуты, но это возможно. По всей видимости, у Драйдекса они теперь есть. Когда я подлетала к городу, то видела, как тысячи мелких жуков пожирают окружающий город-лес». «И почему Феррос сама не занялась этой проблемой?» Сжав кулаки от ярости, спросил я. «Драйдекс ведь уничтожает астральный план». «Скорее всего, она для этого еще слишком слаба», пожав плечами, ответила девушка. Да и богиня информации сама упоминала, что ее сильной стороной являются отнюдь не боевые качества, тогда как кузнечик Переросток – чистый боевик с огромным опытом, да и светиться ей пока рано, раздавят. Боги всегда предпочитают действовать чужими руками, зачем самому рисковать жизнью, когда есть Джей, в интересах которого также не допустить возвращения Драйдекса в материальное тело. Уверена, если бы ты сам не спросил у нее о кузнечике, она бы придумала, как намекнуть, что неплохо бы и усмирить гада, какую-нибудь покалеченную сущность прислала или еще чего». «Не вижу причин не оправдать ее ожиданий», — улыбнулся я. «Давай хорошенько прожарим сначала воинство Драйдекса, а потом и его самого. Только поставим ему метку, а то сбежит еще. Ищи его потом». «Так метка и так стоит», — улыбнулась тень. «Феррос расстаралась и на сутки дала доступ к астральной геолокации, так что не уйдет. Но ты прав. Первым делом надо сковать его печатью невозврата. В городе много порталов. Может сбежать на материальный план. Врубая невидимость, а я сформирую иллюзию, которая отвлечет внимание Драйдекса». Вокруг огромного дракона возникли сразу пять специализированных астральных сущностей. Несколько секунд они налаживали между собой контакт, а потом сгенерировали вокруг эфира сферу невидимости. В эту же секунду десяткам метров ниже появилась точная копия дракона, которая резко пошла вниз, выпуская на лету огромную струю эфирного пламени. Наш же путь пролегал в самый центр города, где, судя по геолокации, и засел главгад. Драйдекс обнаружился в раскуроченном дворце. Эта скотина отожралась до размеров трехэтажного дома. Кузнечик устроил себе лёжку в развалинах некогда прекрасного здания и лишь разевал пасть, в которую слуги сбрасывали тушки убитых мобов. Еще бы чуть-чуть и опоздали», – прокомментировал увиденное я, когда считал системные данные о противнике. «Он, похоже, уверовал в себя настолько, что не обратил внимания на наше появление», – усмехнулась тень. «Это он зря». «Я десантируюсь и активирую печать, а ты прикрываешь. Потом лупим по гаду из всех орудий» обозначил план действий я. «У нас теперь всего одна жизнь, Джей, так что надо быть предельно осторожными», ответила тень, а потом на ее лице появился звериный оскал и в голове прогрохотало. «Мочи, козла!» «Долго уговаривать меня не надо. Переключив невидимость на себя, я десантировался с дракона, а тень уже направила эфира в крутое пике и на лету выпускала десятки заклинаний, а дракон плевался высококонцентрированными сгустками эфира». Наше появление оказалось для Драйдекса большим сюрпризом. Он реально расслабился и не опасался нападения, и в этом была его главная ошибка. Первые заклинания достигли тела гигантского кузнечика и по ушам ударило мерзкое стрекотание. «Ага, больно! но ну, ничего, то ли еще будет!» В руках полыхнул астральный клинок, и, подчиняясь мысленной команде, лезвие начало увеличиваться в размерах. На полной скорости я вогнал трехметровый клинок в тело Драйдекса, Сияющий ослепительным светом меч вошел в бок врагу без какого-либо сопротивления, а потом, влекомый силой тяжести моего тела, начал движение вниз. «Кузнечик!» — заверещал еще громче. «Еще бы! Никому не понравится, когда в теле образуется гигантская рана. Но это я только разогреваюсь. За моей спиной вырастают белоснежные астральные крылья, еще один артефакт из хранилища Шиваса, Я ухожу от столкновения с Землей, делаю резкий вираж и вбиваю печать невозврата в уже затягивающуюся рану на теле Драйдекса и тут же накачиваю ее энергией. Все, теперь если он покинет астральный план, то уже не сможет сюда вернуться. Ну и на десерт сразу 20 разномастных великих червей успевают проникнуть внутрь астрального тела врага, ослабляя его как минимум втрое. Печать – штука очень специфическая. Наложить ее на кого попало, конечно, можно, но в этом случае эффект будет временный. Великая система любит баланс и не признает ультимативных решений, но есть одна очень существенная оговорка. Эффект действия печати может автоматически продлеваться, если тот, на кого ее наложили, не уважает законы астрального плана. С учетом того, что Драйдекс тут уже успел натворить, амнистия ему не светит. Одно дело уничтожать расплодившиеся сущности, и совсем другое угрожать самому существованию плана. Если дать ему время, он как саранча сожрет все, что только возможно. Сейчас у лидера богов-сектантов образовалась нехилая такая проблема. Нужную форму он набрать не успел, и если покинет астральный план, то уже не сможет вернуться, и шанс успеть вселиться обратно в свое реальное тело станет нулевым ну а если вступить с нами в бой то можно и по шее получить потому как драйдекс уже успел оценить нашу силу а если брать в расчет подсаженных червей которые начали активно откачивать его энергию и передавать нам с тенью положение врага и вовсе становится катастрофическим ты проиграл Уворачиваясь от многочисленных астральных шипов, которые во всех направлениях начал массово выпускать разъяренный кузнечик, проговорил я и врезал в ответ энергетическим сгустком чуть ли не метрового диаметра, который выжег солидный кусок тела врага. «Лучше беги сейчас, пока еще есть время. Тогда сможешь лицезреть из первого ряда, как мы прикончим твою тушку на материальном плане». «Вы все умрете в мучениях, жалкие черви!» Тут же пришел ответ. «Как хочешь!» — безразлично пожал плечами Е. «Тень? Начинаем по-взрослому!» Эфир совершил пространственный скачок и очутился прямо над головой Драйдекса, и в следующий миг на Кузнечика полетели десятки астральных бомб. Я, кажется, упоминал, что после моих модификаций дракон стал похож на стратегический бомбардировщик. Так вот, после получения доступа к хранилищу он реально превратился в магический аналог бомбардировщика — Уж не знаю, кто изготовил такое смертоносное оружие, но спасибо. Без этих бомб мы бы вряд ли справились с божественной сущностью. Шарахнуло так, что взрывной волной меня отбросило в сторону и закружило в пространстве, но благодаря артефактным крыльям удалось стабилизировать свое положение и осмотреть результат атаки с большой высоты. Не переборщили ли мы? А то вот так прикончим астральное тело Драйдекса, и обезумевшая сущность останется возле первородного древа и начнет творить всякую дичь. Взрыв практически стер с лица астрального плана дворец. Его обломки разбросало чуть ли не по всему городу. Тень с эфиром не пострадали. После сброса бомб дракон совершил еще один прыжок на безопасное расстояние, и сейчас подруга вместе со мной осматривала результат атаки, а посмотреть было на что. Астральный хитиновый панцирь драйдекса раскололся надвое, и сквозь эту страшную рану вытекали фиолетовые сгустки эфирной крови. Многочисленные лапки и конечности гигантского кузнечика конвульсивно подергивались, а из горла вырывалось непрекращающееся болезненное стрекотание в перемешку с потусторонним повизгиванием, что сильно давило на психику. Всех его слуг распылило на атомы, но было видно, что из отдаленных районов к нам двигается вся его армия. «Всю эту толпу нам еще придется полностью уничтожить, ведь в противном случае она продолжит уничтожение как самого города, так и прилегающей территории, даже без приказа своего хозяина. Но прежде всего надо разобраться с Драйдексом. В идеале надо пленить гада и заточить в астральную темницу. Есть такая в чертоге Шиваса. Ну а там как пойдет? Вяжем его, пока не очухался», – приказал я тени, и мы рванули к покалеченному врагу. «Не знаю как, но Драйдекс понял, что мы задумали. Его тело начало уменьшаться в размерах и за счет этой энергии восстанавливать свою целостность. Эфир стрельнул с густком, но тот отскочил обратно от возникшего защитного поля. Я тоже присоединился к атаке, но и мои заклинания отскакивали от врага». «Это еще не конец, червь! Ты ничто по сравнению с богом!» Прострекотал мерзкий голос в моей голове, а потом раздался оглушительный взрыв. Осколок хитина твари пробил всю мою хваленую защиту и врезался в грудь, а сознание мигом отключилось. Я смотрел на полыхающую Москву. Не ту старую Москву до вторжения дарканцев, а новую столицу Федерации Кайбер, которую мы с таким трудом отстраивали все это время. Над городом кружат толпы насекомых роя. Я вижу, как небольшие островки сопротивления еще отстреливают тварей, но с каждой секундой таких очагов становится все меньше. Вот купол над Капитолием последний раз ярко вспыхивает и отключается, а уже в следующую секунду мощнейший сгусток энергии врезается в здание, и оно утопает в огне, а мне по мозгам бьют одновременные крики тысячи доверившихся мне людей. «Ты будешь смотреть, как все то, что тебе дорого, сгорает в огне!» — послышался из-за спины голос, одновременно похожий и на стрекотание Драйдекса и на голос великого мага-дарканцев Саласа Дуна. «Я дернулся, но понял, что не могу пошевелиться, связанные невидимыми путами. Неведомая сила начала опускать меня на землю, где на небольшом пятачке чистого пространства угадывались фигуры людей». По мере приближения я с ужасом осознал, что это все мои друзья. «Элли!» — взревел я и задергался еще сильнее, а в ответ из-за спины раздался демонический хохот. «Тебе надо было соглашаться на предложение хаоса!» — прозвучал в голове издевательский голос. «А теперь смотри!» Аст, Винд, Пег, Эста, Тао, Элли стояли на коленях со связанными за спиной руками. Их головы были опущены, на лицах кровь, бронескафы в подпалинах и с множественными дефектами. За спинами каждого материализовались штурмовики Дарканцев с нацеленными на затылки друзей импульсными бластерами. Первый. Раздался в голове безжалостный голос, и к моему ужасу голову Аста пробил тоненький луч энергии, а потом Дарканец грубо пнул его ногой в спину, отчего тело друга завалилось вперед, а я встретился взглядом с его мертвыми, безжизненными глазами. «Нет!» — взревел я, но в ответ лишь демонический хохот. «Второй! Третий!» Два выстрела, и тела Винда и Пега поломанными куклами упали к ногам победителей. «Нет, прошу, остановись!» — взмолился я. Поздно, Джей! Я тебя предупреждал, что этим все закончится. Издевательски рассмеялся Салаздун. Четвертый. Нет! Тело Эсты присоединилось к остальным. Пятый. Тао последний раз, взглянув мне в глаза и коротко кивнув, мол, я ни о чем не жалею, упал с простреленной головой. Я убью тебя, клянусь! Проревел я в бессильной ярости. Не давай клят, в которых не в силах исполнить. Прострекотал голосом Драйдекса Салас Дун, но я его почти не слушал, а смотрел в глаза Элли, по лицу которой скатывались одинокие слезинки, оставляя светлые дорожки на закопченной коже. Она поглаживала свой животик. В этот момент что-то нечеловеческое начало подниматься из глубин моей души. Клокочущая первозданная ярость начала заполнять каждую клеточку моего тела. В висках застучало. Глаза завалок клоба грянцем. Я почувствовал, как затрещали от натуги мышцы, готовые вот-вот порваться. Из горла вырывались надсадные хрипы, но в какой-то миг наши с Элли глаза встретились, и она улыбнулась мне, а потом покачала головой. «Шестой!» — прозвучал приговор Сала Садуна, и штурмовик исполнил приказ. Элли дернулась. Изо рта вырвалась струйка крови, и девушка завалилась на грязный асфальт. Мое сердце замерло, пропустило несколько ударов, а потом пришла такая боль, какой я не испытывал никогда в жизни. Не физическая, болела, разорванная в клочья душа. удерживающая меня поле пропало, и я быстро подполз к мертвой жене. Я приподнял ее голову и уложил себе на колени. Теперь она как будто спит. «Я даю тебе шанс, червь!» — прогремел издевательский голос Сала Задуна. «Встань и сразись с великим магом!» но мне было плевать, что там говорит это существо. Я сидел и гладил волосы любимой девушки. «Встань!» — рявкнул он. «И сразись с самим собой!» В следующее мгновение лицевой щиток скафандра саласадуна пропал, и я первый раз увидел его лицо. К моему удивлению, он не был похож на тех серокожих уродцев, которых я видел ранее. Великий маг Салас Дун был очень похож на человека. Прекрасно знакомого мне человека — потому что им был я. Изменений во внешности было много. Бледный землистый цвет кожи, многочисленные шрамы, невероятно злые глаза. «Ты жалок, Джей!» Состроив презрительную гримасу, заговорил двойник. «Неужели я был когда-то таким ничтожеством? Даже не верится». «Ты не из нашего измерения!» Поднявшись на ноги и взглянув самому себе в глаза, проговорил я как и все остальные дарканцы». «Браво, Джей!» издевательски похлопал в ладоши Салас Дум. «Долго же до тебя доходило. Я не был таким тугодумом». «Ты принял предложение хаоса, верно?» «Не хаоса», — отмахнулся двойник. «В моем мире я стал эмиссаром фракции смерти. Это сулило куда большую выгоду. И не прогадал. Я стал бессмертным генералом Иллос, который ведет экспансию великой системы в параллельных вселенных». А ты оказался слишком жалок, чтобы встать со мной на одну ступеньку и упустил свой шанс. «А как же тень?» — невольно вырвалась у меня. Богиня вырвала из меня эту заразу, которая только и делала, что ну дело о правилах и ценности жизни. Морализатор Шахренова. Больше меня ничто не сдерживало. Есть только сила. а Остальное не важно. Ах, видел бы ты, что я сотворил с моей версией дарканцев. Предыдущий великий маг оказался к этому не готов». Я с превеликим удовольствием занял его место. А друзья, ты и их предал? И Элли. Ошарашенный ответом Сала прошептал я. Эти убогие! махнул в сторону убитых двойник. Слабаки! Богиня забрала их души в качестве подтверждения моей преданности, а взамен возвысила меня. Ты жалок! брезгливо поморщился я. Ты подлый и трусливый слизняк, Салас Дун а никакой невеликий маг. В следующую секунду в скулу врезался ментальный удар, словно кулаком, отчего я тут же повалился на землю. Во рту появился соленый привкус. Сплюнув кровь на асфальт, я вновь поднялся на ноги и посмотрел в глаза врагу. В них бушевала неконтролируемая ярость. «Неужели и я такой?» Совсем недавно я пользовался этой силой, которая мгновенно захлестывала меня и полностью подчиняла себе. «Нет, я не такой». «Уже не такой!» «У тебя есть последний шанс!» С трудом сдерживаясь, прорычал Салаздун. «Богиня Иллос сможет сделать тебя своим слугой. Тебе всего лишь надо поклясться ей в вечной верности и помочь фракции смерти разрушить печать мира. Ты станешь вели...» «Да пошел ты!» «Вместе со своей богиней!» Сплюнув еще один сгусток крови, спокойно проговорил я. «Когда великая система будет уничтожена, то и на вас найдется управа». «Многомерная вселенная огромна. Не все же такие скоты, как вы. Если хочешь меня убить, валяй. Если кишка тонкая или хозяйка не позволяет это сделать своему ручному песику, пошел прочь и не мешай мне скорбеть о родных и друзьях. Это поважнее, чем вшивая богиня. Смерть – это не самое страшное, что может случиться, а родные и близкие будут жить вечно, в наших сердцах». Повернувшись спиной к Саласу я вновь упал на колени рядом с телом Элли и, взяв жену за руку, продолжил гладить ее волосы. Враг что-то кричал, запускал в меня какие-то заклинания. Штурмовики вели безостановочный огонь из всего оружия, но ни один выстрел не достиг цели. Вокруг меня мерцал золотистый купол энергии. Энергии, порожденной моей грустью, скорбью и светлыми воспоминаниями о погибших друзьях. Защита была настолько сильной, что пробиться сквозь нее не способен никто. «Особое внимание игроку! Проклятие Драйдекса нейтрализовано!» Промелькнули перед глазами строчки системного текста, а потом я почувствовал, как на лицо капает вода и услышал голос тени. «Только не умирай, Джей!» «Не буду», — пообещал я. «Нам ведь еще мир спасать!»